Глава 24. По разрушенной смотровой площадке, подгоняемой порывами ветра, летала старая газета. Среди засохшей травы, покрытой кровью, полз огромный окровавленный монстр. Это была территория зоопарка Уонхай. Хай. В здании, расположенном в 10 милях от самого зоопарка, собралась небольшая группа, в которой насчитывалось около пяти человек. Во главе группы стоял молодой парень в ярко-красной куртке, и в данный момент он смотрел в бинокль. Прошло несколько минут, и он обернулся к своим компаньонам. Этот малец направился на территорию Львов. «А что будем делать?» – нахмурился один из них. Запарк немного опаснее, чем город. Даже с учетом того, что у нас есть три революциониста, мы все еще будем в опасности, если направимся туда». Существует большая вероятность того, что среди нас будут жертвы. Двое из тех четырех членов группы нахмурились. Эти два парня были близнецами, один из них всегда улыбался, а второй хмурился. Однако в данный момент хмурились они оба, и на это была уважительная причина. Среди всей группы только они все еще не прошли через эволюцию. «Ты уверена в том, что говорил ранее?» Молодой парень в красной куртке перевел взгляд на единственную девушку в их группе – Джо бин, бин Девушка, обладавшая вьющимися огненно-рыжими волосами, была одета в облегающую спортивную форму, а на ее бедрах были прикреплены два пистолета. На ее лице восседали темно синие очки, а глаза горели ярким сиянием. «Я уверена, мой левый глаз определил, что вы его теле есть та странная штука». Которая содержит в себе мощную жизненную силу. Если кто-то поглотит эту штуку, то все его раны полностью исцелятся. Главное, чтобы мозг и сердце оставались нетронутыми. Парень в красной куртке тяжело вздохнул и перевел взгляд на остальных членов группы. «Я готов рискнуть, а вы?» «Я тоже», — ответил крепкий парень с автоматом в руках. «Это ледяная принцесса». Никогда не ошибается, и вдобавок к этому у нас много огнестрельного оружия, поэтому я не верю, что мы не сможем справиться с этим монстром. Братья-близнецы переглянулись и кивнули. Согласны? Согласны. Хорошо. В таком случае мне нужно несколько минут, чтобы определить местонахождение остальных монстров. В зоопарке задержалось слишком много животных. Парень в красной куртке обернулся и, задействовав бинокль, принялся изучать структуру зоопарка. Полный парень улыбнулся и сказал. «Если мы сможем пройти через вторую эволюцию, то при вступлении в армию мы получим высокую позицию и прекрасную карьеру. Особенно это касается старшей сестры, так как она обладает удивительной способностью. Она невероятно сильная, и если бы не ее помощь, то мы бы уже давно умерли». «Я могу предоставить вам лишь небольшую часть данных, все остальное будет зависеть только от вас». Джао Бибин Бин отвела взгляд от зоопарка и начала набирать что-то на ноутбуке. Вскоре на экране компьютера появилась трехмерная структура, представляющая собой макет зоопарка. Этот зоопарк является туристическим местом уровня a 3 и его площадь составляет 102 гектара. В этом районе собрано более 308 видов диких животных. Одна из сильнейших групп — львы — Их общая численность приблизительно равна 80 особям. По меньшей мере, половина из них выходит на охоту. Наша самая главная цель – избежать встречи с этой группой и, проникнув на их территорию, найти нам нужный объект. «Ну или...» Джао Бинбин поправил очки и безразличным тоном продолжил: «Мы просто убьем их всех. Даже если львы прошли через мутацию...» Они не должны были потерять свои основные привычки. Они территориальные животные, и поэтому редко когда покидают свой дом. «Я буду слушать лидера. Просто мне не нравится следовать приказам девушки», – ухмельнулся крепкий парень. Джао Бинвин указал пальцем на экран ноутбука и как будто вообще не слышал комментарий толстяка. Продолжила. «Нам нужно будет добраться до входа в канализацию. Вот эта вот ведь ведет прямо на территорию Львов». Нам нужно быть как можно осторожнее. В конце концов, если мы встретимся с каким-то мутированным животным, будь то собака или змея, начнется битва, и мы привлечем внимание других монстров. Наша группа никак не сможет избежать их острого обоняния и типового зрения. Выслушав объяснение девушки, вся остальная группа понимающе кивнула. Парень в красной куртки указал на красные точки, отмеченные на трехмерной проекции. которые символизировали монстров. Вокруг каждой такой отметки располагался красный круг, который представлял собой возможный диапазон передвижения. Тщательно изучив проекцию, группа начала разрабатывать план охоты. Тем не менее, тот план касался лишь двух человек, которые могли противостоять монстрам. Хотя и в группе и было трое эволюционистов, но девушка не имела никаких боевых навыков. Однако... Даже с учетом ее ничтожных сил, никто не смел смотреть на нее сверху вниз, ведь если она задействует свою особую способность, то сможет с легкостью убить практически любого противника. Конечно, в таком подходе был и существенный недостаток. Большое потребление энергии. Прошло несколько минут, и группа двинулась к цели. По пути они встретили несколько групп падальщиков, на здоровый парень, вооруженный пулеметом, быстро превратил всех в решето. «Не трать патроны!» С отчаянием в голосе сказала Джао Бибин. На такое замечание здоровяк лишь улыбнулся. Джао Бимбин достала два небольших пистолета, и в этот момент цвет ее левого глаза изменился. Вместо темно-синего он полностью побелел. В данный момент все тело падальщиков представляло для нее список уязвимых мест, которые попадал прямо ей в мозг. Пуля вылетела из ду пистолета... и, прорезав воздух, попала точно падальщику в об, тем самым убив его на месте. Каждый ее выстрел убивал врага. Точность стрельбы Джао Бинбин Бин была на высшем уровне. После того, как она устранила несколько падальщиков, во взгляде остальной части группы появились признаки восхищения. Конечно, нужно было учитывать и то, что до распространения вируса эта девушка состояла в армии, но она не была солдатом. Её специальность – хакер – Главная причина такой удивительной точности лежала в ее особой способности – Глаз Бога. Под воздействием этой способности вся информация о враге, включая его слабости, в виде потока информации поступала в мозг пользователя. При активации Глаза Бога Джо Бин, -Бин могла легко расправиться практически с любым противником. Постарайтесь использовать особые способности, как можно меньше. Нам нужно поэкономить наши силы. Парень в красной куртке он дал приказ. Глаз сжал Бин-Бин, все еще сиял белым цветом, и она ответила в своей спокойной манере: С моей скоростью восстановления я достигну своего пика в момент входа в зоопарк. После того, как девушка истратила две обоймы патронов, их группа подошла к большим воротам зоопарка. Благодаря тому, что вирус начал распространяться ночью, на территории зоопарка оставались лишь охранники и уборщики. Поэтому на всей этой территории практически не было ни человеческих трупов, ни падальщиков. Под четким командованием Джао Бин, Бин группа людей последовала вдоль туристического маршрута и с легкостью избежала опасной красной точки на трехмерной диаграмме зоопарка. Вскоре они добрались до входа в канализацию. От подземного трубопровода наносился отчетливый звук льющейся воды. Один из братьев-близнецов, который всегда улыбался... Открыл свой рюкзак и достал большой фонарик, при помощи которого осветил канализацию. Судя по его действиям, он часто бывал в таких жутких местах. По прошествии нескольких минут, парень красной куртки, который возглавил группу, резко остановился и прислушался. «Вы слышали этот шум?» Остальная часть группы также резко остановилась и силой сжал рукояти своего оружия. И глаз Джоу бин, бин снова засиял синим цветом. И она пристально посмотрела в губ канализации. Внезапно ее лицо побледнело, и она вскрикнула. «Бегите!»